Глава 33. С радостью, только продолжим беседу за трапезой. Я целый день не ел, будь проклят, этот Карната. Хочет, чтобы однажды я унаследовал его место, вот и придумывает мне постоянно новые поручения. Адепты накрывают нам на стол, и Драс Фен отсылает их прочь, дабы избежать лишних ушей. На всякий случай он возводит вокруг нас защитный барьер, чтобы никто не смог подслушать. Нас накрывает его ки. Она уплотняется, и звуки вокруг пропадают. «Теперь можешь говорить, Рен, нас никто не услышит», — бросает наставник, отрывает ногу от запеченного поросенка и впивается зубами в сочное мясо. «Я пересказываю ему то же, что и Айкину, без утайки». Показываю дневник и первый том руководства водного дракона. «Я вот не пойму, Рен, что ты хочешь от меня?» — хмурится он, кинув обглоданную кость в тарелку, где таких же скопилась целая гора. «Неужели надеешься, что я пойду против патриарха? Ради чего мне это делать?» «У вас огромное влияние в секте и мощная поддержка среди мастеров?» «Специально делаю акцент на этом». Я лишь прошу вас остановить грядущую бойню. На словах, ваши секты давно заключили мирный договор, однако на деле это совсем не так. Я лично видел последствия этой скрытой вражды. Мастер доедает и внимательно слушает меня, изучая дневник и руководство. Может, вместо уничтожения противников лучше заключить с ними настоящий договор? Если наши секты объединятся, долина расцветет, как никогда прежде. Объединяться? — хмыкает Драсфен. «Сильное заявление, Рен, но, боюсь, ты не понимаешь сути». Он отодвигает руководство. «Допустим, я верю тебе. Наше прошлое скрывает много позорных пятен, и в расколе старой секты виноваты и мой предок, и основатель лазурного потока. Однако это дела давно минувших дней. Думаешь, ненависть зиждется лишь на том давнем конфликте? Наши секты враждуют из поколения в поколение». Стили давно стали полноценными и самостоятельными. Это уже не просто веточки от дерева, это полноценные деревья, выросшие из тех плодов. Руки Драсфена сжимаются в кулаке. Признаю, стиль лазурного потока не так уж плох. Иначе вертлявый Айкин давно бы лишился жизни. Однако лишь стиль нефритовой черепахи ведет к подлинной силе, и я докажу это. В нашей следующей схватке я одолею своего заклятого врага. С этими словами он встает и начинает уходить. «Разговор окончен, Рен. Прекрати забивать себе голову этими глупостями. Если хочешь продолжать у меня учиться, оставайся. Если же решил поиграть в политика, покинь мой дворец до вечера. Я не нахожу, что еще сказать, чтобы убедить наставника. Он все понимает, признает правдивость фактов и просто отказывается действовать». Оба потомка основателей сект похожи как две капли воды в своих убеждениях. Вроде они и уважают силу соперника, но отказываются даже помыслить о том, что их стили можно улучшить, если взять лучшее от чужого боевого искусства. От обучения у мастера Фена я не отказываюсь, как и от попыток его переубедить. Вода камень точит, в конце концов. Однако в отсутствие учителя начинаю осваивать руководство водного дракона. Мне придется на личном примере продемонстрировать им силу единства стилей. Возможно, тогда они одумаются. С Лиу и Юном нам удается увидеться почти через месяц. В первую вылазку в Хукоу они не приходят, все же положение обычных учеников не дает им такой свободы. Лиу все же удалось пробиться в личные ученики Айкина, так что ее влияние в секте значительно возросло. Она рассказывает нам о волнениях охвативших адептов. Наоки же делится разработанным планом нефритовой черепахи. «Патриарх Карната настроен серьезно. Он планирует положить конец вашей секте», — кивает в сторону Юна и Лиу Наоки. «Эта информация для меня уже не новость». «Наши тоже готовятся к полномасштабной войне», — отвечает Лиу. «К сожалению, у меня нет подробностей об их планах. Предполагаю, это произойдет во время турнира. Я участвовала в собрании мастеров, и патриарх прямо заявил, что хочет уничтожить всю верхушку лазурного потока, обезглавив их. «Без сильных практиков у вас не будет шансов выстоять против нас», — продолжает Наоки. «Это что, они нарушат многовековую традицию?» возмущается Юн. «Турнир же служит символом примирения?» Отвечать нет смысла, и так все понимают, к чему идет. «Тогда у нас осталось не так много времени. До турнира всего месяц», — беру слово я. «Считаю, нашей встречи стоит прекратить. Увидимся уже на турнире. К этому времени важно сделать все возможное, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа противников войны». «Рен, ты же понимаешь, что этого недостаточно?» — хмурится Наоки. «Нужно что-то еще». «Да, это не все. Я хочу показать несовершенство стилей лазурного потока и нефритовой черепахи. Турнир — прекрасная возможность для этого. Многие понимают только силу, и я намерен говорить с ними на их любимом языке. Пускай упрямцы увидят на живом примере, чего можно добиться, если соединить противоположные грани одного боевого искусства. Мы обсуждаем наш план до глубокой ночи, а после расстаемся». Время работает против нас и против меня в частности. Радует, что наставник тоже загружен и пропускает многие совместные тренировки. Патриарх почти не дает ему продохнуть. Сказывается подготовка к предстоящей войне. Я рад видеть, что в основном мастер остается безучастным, но подробностями, к сожалению, не делится со мной. Руководство водного дракона позволяет мне сочетать оба стиля, найдя в них идеальный баланс. На его основе я разрабатываю свой собственный стиль, в котором без труда угадываются элементы обеих сект, но при этом он лишён их недостатков. За месяц мне удается не только стать сильнее, но и, наконец, узнать имя небесной техники, дарованной мне Ферроном. Длань Асуры. Довольно поэтично, на мой взгляд, ведь по легенде Асуры, Титаны, воевали с богами. Раз императора сравнивают с небесами, я стану тем, кто однажды его сокрушит. В этой технике у меня наметился явный прогресс. Узнав ее имя, я получаю еще больше контроля. Уже могу использовать ее почти минуту, но она сильно выматывает. Слишком много ки требуется на ее поддержание. Остальные техники тоже не стоят на месте. Я сумел отточить владение водным шагом почти до идеала. С моим-то отсутствующим родством водной стихии это вообще чудо. Такая концентрация на данной технике была нужна, поскольку Науки сообщила, что турнир традиционно проходит на воде. Без техники перемещения по лазурной глади у меня не будет шансов. Сильнейший же остается оплетающий побег. Объем растительности стал в разы больше. Теперь я без труда могу создавать гораздо больше побегов, даже если рядом ее недостаточно. Месяц пролетает незаметно в постоянных тренировках и редких разговорах с учителем. Я стараюсь убедить его еще несколько раз, но ненавязчиво, осторожно. В драссе явно зреют сомнения, хотя открыто он этого не признает. Вижу, что ему сложно сделать выбор, но рад, что мои старания не проходят даром. Зато в секте среди учеников я сумел найти поддержку, когда поднимаю тему грозящей войны. Совместные тренировки дают свои плоды. Многие имеют семьи в долине и понимают, что самые уязвимые люди пострадают первыми. Демоны, да они уже страдают. Пусть часть адептов и обвиняют в этом лишь лазурный поток, однако многие понимают, что это плоды вражды двух сект. Наоки тоже не сидит на месте и все это время ищет поддержки среди мастеров и наставников. Их немного, но это лучше, чем ничего. Если нас поддержат не только ученики, но и руководители секты, наши шансы остановить кровопролитие значительно возрастут. В целом, к турниру мы подходим подготовленными, но хватит ли этого? За несколько дней до начала состязаний большая часть адептов центрального павильона выдвигается к арене. Каждый раз арену создают заново на границе сект. Выбирают обширное водное пространство, зажатое между мелкими островами, на которых возводят трибуны, каждая секта для себя, а полем схваток служит сама водная гладь, согласно традициям. В день турнира участники и зрители заполняют места, ложи для мастеров и наставников находятся по центру, прямо напротив друг друга, на двух вытянутых островах. Первые бои больше похожи на разминку. Выступают адепты низших рангов, разогревая публику. Однако бои все равно смотрятся зрелищно, адепты умелы и на своем уровне показывают хорошее представление для зрителей. Во время их выступлений арену делят на несколько участков, чтобы одновременно могло сражаться сразу несколько пар. На одном из участков арены сошлись двое юных практиков – ученик лазурного потока в голубых одеждах и адепт нефритовой черепахи в зеленом. Они скользят по водной глади, оставляя за собой пенные буруны и обмениваются быстрыми ударами. Их движения порывисты и не всегда точны, выдавая неопытность, но в них уже угадывается грация будущих мастеров. Вот адепт черепахи взмахивает руками, и водная поверхность вздымается ему навстречу волной. Он прыгает на гребень и несется на своего противника, занеся клинок для сокрушительного удара. Однако ученик лазурного потока не теряется, он резко уходит в сторону, пропуская волну мимо себя и тут же контратакует веером водяных лезвий. Они чиркают по боку соперника, оставляя алые росчерки на зеленой мантии. Первая кровь. На соседнем участке разворачивается другая схватка. Здесь силами меряются девушка из лазурного потока, вооруженная парными мечами. И плечистый парень из черепахи с исполинским двуручным мечом. Кажется, преимущество на стороне более мощного бойца, но ученица потока ловко лавирует между ударами, словно танцуя на воде. Ее клинки вспыхивают серебристыми росчерками, высекая снапы брызг. Она явно компенсирует недостаток силы скоростью и техникой, изматывая соперника и терпеливо выжидая момент для решающего удара. Публика на трибунах реагирует на каждый удачный прием восторженными криками. Наставники внимательно следят за поединками время от времени, одобрительно кивая. Ведь каждый успех их учеников – это унижение для секты соперников. Внезапно раздается громкий всплеск. Это адепт нефритовой черепахи на первой площадке сумел подловить своего соперника на ошибке и мощным ударом ноги сбил того на водную гладь. Лезвие клинка останавливается на расстоянии волоска от горла оппонента. Судья взмахивает флажком, фиксируя победу. Трибуны взрываются аплодисментами, а довольный победитель кланяется, сложив ладони. На других участках бои тоже подходят к концу. Кто-то из проигравших обиженно встряхивает мокрыми волосами, другие сыплют проклятиями. Нездоровая атмосфера витает над местом проведения турнира. Чувствуется, что собравшиеся здесь люди замыслили зло. Когда последняя пара покидает арену, судьи объявляют короткий перерыв. Ученики и наставники обеих школ спешат поздравить своих подопечных, похлопывая их по плечам и давая последние наставления. Скоро на помосты выйдут более опытные бойцы, и страсти на трибунах обещают накалиться еще сильнее. Это мой шанс. Я подгадываю момент для своего выхода, но сделать это не так-то просто. Не все мастера и наставники находятся в ложе. Некоторые из них следят за безопасностью у края арены, чтобы избежать беспорядков. Обе стороны настроены враждебно, и это заметно. А недавние события, о которых мне уже известно, затронули не только нефритовую черепаху, но и лазурный поток. Пока идут приготовления к первым поединкам практиков на этапе «Богомола», Воспользовавшись суматохой, мне удается проскользнуть мимо мастеров и спуститься на воду. Несмотря на недовольные крики в спину, я выбираюсь в центр арены, скользя по лазурной глади не хуже водомерки. Мое появление встречают удивленными взглядами. Вскоре на трибунах слышатся шепот и крики. Многие из нефритовые черепахи узнали меня, но и со стороны лазурного потока я слышу слова поддержки. Хотя без недовольства тоже не обошлось. Уважаемые патриархи, мастера, наставники и адепты обеих сект, усиливаю голос с помощью ки, и он, подобно реву дракона, раскатывается по арене. Меня зовут Рен, и я чужестранец, побывавший в обеих сектах. Обвожу взглядом трибуны, встречаясь глазами с теми, кого успел узнать за время пребывания в долине. Лазурный поток и нефритовая черепаха — две великие школы, хранящие древние традиции боевых искусств. Ваши техники впечатляют, а мастера достойны восхищения. Однако я постиг истину, сокрытую от большинства из вас. Истину, которая способна примирить враждующие стороны и возродить былое величие долины. По толпе пробегает удивленный ропот. Не все понимают, к чему я клоню, но я продолжаю, вкладывая в слова всю свою убежденность. «Ваши стили!» Это две половины единого целого, как инь и янь, они дополняют друг друга, они противоречат. Текучесть лазурного потока и непоколебимость нефритовой черепахи, объединенные воедино, рождают совершенную гармонию. Имя ей — водный дракон. Шум на трибунах усиливается. Одни выкрикивают возмущенные реплики, другие озадаченно переглядываются. Патриархи обеих сект, нахмурившись, буравят меня тяжелыми взглядами, но я, не дрогнув, смотрю им в глаза. Пути назад нет. «Чего ты хочешь?» — звучит надменный голос Дайцана, который первым реагирует на меня. Он поднимается в ложе лазурного потока, все такой же бледный, как луна. Я напитываю голос еще большей силой. «Я бросаю вызов сильнейшим адептам лазурного потока и нефритовой черепахи на этапе богомола». Сегодня здесь, на этой арене, я покажу вам силу единства стилей. Я докажу, что древний путь водного дракона превосходит разрозненные техники, которым вы исследуете. И, быть может, это заставит вас задуматься, стоит ли и дальше цепляться за старые обиды. Стоит ли проливать кровь во имя застарелой вражды. Моя духовная энергия клокочет внутри, словно бурлящий водоворот, готовый вот-вот вырваться наружу. Я обвожу трибуны пылающим взглядом. Кто готов принять мой вызов? Кто желает лично убедиться в том, что путь бесконечной ненависти ведет в тупик? Выходите, и я покажу вам подлинное мастерство».